Глава 11. Датчики контроля все так же смолчали при виде Олега и мрака, как молчали и при входе в дом. Вообще-то не трудно вовсе проходить невидимыми, но фокус в том, что системами наблюдения пронизано абсолютно все. Телекамеры фиксируют каждый сантиметр. Вот и сейчас, помимо системы домового наблюдения, Их наверняка снимают две камеры, расположенного на той стороне улицы особняка некого общества по защите прав потребителей района. А то и телекамера вон того дальнего отделения Сбербанка. Разрешение теперь такое, что с пяти километров можно разглядеть плохо пришитую пуговицу на рубашке. А это значит, что если пройти невидимым, то при слечении записей, а компьютеры отдельных корпораций это делать обучены, Сразу возникнет вопрос почему такое случилось и сразу же вспыхнет красный сигнал требующий перепроверки сбора дополнительных сведений машина у бровки тротуара блистает как знающая себе цену черная жемчужинабегги сошла по ступенькам подъезда первой остановилась давая дорогу пьяному мужичку того раскачивала бросала вперед и назад только что не приседал и не подпрыгивал размахивал руками орал сиплым пропитым голосом. «Сволочи, сволочи, сволочи! Они даже собаку свою пихают в комп, бессмертие ей и вечную жизнь тоже! Даже ее омолодят! А что мне? Почему я обречен? Почему мне умирать?» Он всхлипывал и размазывал грязным кулаком мутные слезы по морщинистому лицу, на котором, как сказали бы в старину, запечатлены все пороки и все болезни, вызванные ими. Грязная рубаха на плече порвана, помятые брюки на коленях вздулись пузырями, туфли вымазаны какой-то дурно пахнущей дрянью. «Я человек!» — заорал он диким голосом. «Я человек! Я имею право!» Мрак тоже остановился. Пока пройдет это самое, что есть мерило всех вещей и звучит гордо. Хмыкнул, хивнул Олегу. А ведь с точки зрения гуманистов прошлого века в самом деле имеет. за прошлого уточнил Олег. «Да?» — удивился мрак. «А что прошлый век?» «Сопел в тряпочку». Утверждать такую дурь уже не решались, но и сказать то, что говорим сейчас, никто не смел. А то, мол, фаршистом обзовут. Этого все страшились. А сейчас, когда сетлеретика — реальность, даже самые записные правозащитники не хотят, чтобы вот такие человеки переходили из прошлого в будущее и селились с ними бок о бок. Мрак проводил взглядом человека, покосился на Викторию. Ее даже передернуло от годливости. А когда-то длились жаркие дебаты, будет ли истреблено человечество новым поколением, помнишь? «Виктория, что скажете?» Она процедила холодно. «Я бы истребила, но в этом не будет надобности». «Почему?» «А зачем истреблять?» – ответила она ледяным голосом. «Просто не брать таких в будущее. Пусть живут, как живут». Тигги села рядом с Мраком, тот опустился на сиденье водителя. Виктория и Олег заняли места сзади. В салоне прохладный воздух стал еще свежее, реагируя на высокую температуру тел четверых млекопитающих. Вспыхнули экраны, высвечивая карты дорог. Мрак оглянулся на Викторию. Она сказала едва слышно. «Я совершаю преступление. Езжайте к виртуальному полигону». «Хорошее место», — сказал Мрак. «Я там бывал». Он быстро отыскал на дисплее нужное место, небрежно ткнул пальцем. Машина тут же сдвинулась с места. Виктория поинтересовалась ядовито: "И во что играли, ребёночек?" Смотрел Антигону. Там тогда ещё театр был, Мхатом назывался. Игивс вздохнула. "Где теперь театры? Ой, почему вы бросили руль?" "Машина у нас умненькая", объяснил Мрак снисходительно. "Знает, мне обе руки понадобятся". Тигги восхитительно покраснела от удовольствия, победно покосилась на Викторию. Та с напряжением смотрела на руль. Машина идет на большой скорости, лавирует, перестраивается. Послушно остановилась перед красным светом. Но по зеленому рванулась первой и с легкостью обогнала соседей. Сама считала интервалы зеленой волны и понеслась дальше, успевая всегда на зеленый свет. «Да!» — выдохнула она наконец. «Машина у вас!» «Что за систему поставили?» Олег сказал негромко. «Хотите, разоблачу фокус?» «Хочу», — ответила Виктория. Добавила. «Хоть и жаль, я уж было поверила». «Никакой системы нет», — сказал Олег. «Это он сам ведет машину». «Но как?» «Виртуально», — ответил Олег безмятежно. «Не обязательно же прикасаться к рулю, как вы думаете?» «Да», — пробормотала она. «Да, но...» «Как это? Не прикасаясь к рулю?» Олег усмехнулся, промолчал. Машина на Пушкинской площади выполнила сложное перестроение и свернула на Тверской бульвар. «Вот нам туда», – показала Виктория. Там, в центре Москвы, как раз напротив Лит-института, в бывшем здании МХАТа, разместился гигантский комплекс электронных развлечений. Первые годы просто залы с мощными компьютерами, где игроки соревновались в сражениях по сети, устраивали турниры и проводили чемпионаты. Но мощь вычислительных машин росла стремительно – От виртуальных очков перешли к гермокостюмам со вшитыми датчиками, и вот уже игроки полностью погружаются в игровую реальность. Бегают по пустыням, карабкаются по горам, стреляют в противников, а то и вовсе работают десантными ножами, после сеанса выходят с квадратными глазами, умиротворенные. Большинство из игр вываливаются совершенно обессиленные, с кровоподтеками, но счастливые. Они жили ярко, не то что остальные двуногие, непонятно зачем шляющиеся по улицам и попивающие пепси. Общественность вяло бурчала, но подобные игровые комплексы росли по планете как грибы. И все больше школьников забрасывало учебу, а студенты переставали посещать лекции. Да и многие взрослые предпочитали вот такую виртуальную жизнь, что значительно ярче и интересней пресной и скучной реальной. Тем более, что с полями сражений конкурируют залы, где виртуальщики занимаются виртуальным сексом не только с себе подобными или именитыми кинозвездами, но и со всякими чудовищами, каких придумали продвинутые, а то и вовсе полусумасшедшие художники. Общественность наконец-то отреагировала созданием активных групп, что на лоббировали принятие запретов на такую деятельность, а на нижнем уровне создавали пикеты, демонстрации, а то и врывались в залы, устраивали погромы, срывали с лежащих в трансе провода. Впрочем, большинство компаний переходило на беспроводную технологию, так что активистам оставалось просто крушить ломиками аппаратуру, а потом в судах доказывать, что действовали в интересах человечества. «Нам вот туда», — показала Виктория и продолжила предостерегающе. «Там удобная стоянка, но туда не надо». «Понятно», — ответил мрак. «Тогда на этой стороне бульвара?» «Лучше подальше», — посоветовала Виктория. «Страсти, предполагаются, не шуточные». Олег заметил крохотную заминку перед словом «предполагаются». «Все понятно, не предполагаются, запланированы». Мрак тоже понял, приткнул машину у Некрасовской библиотеки. Ее начали перепланировать под хранилище для сеттлеров. Там тоже бывали митинги протеста, но сегодня, как заверила Виктория, здесь будет тихо. Возле виртуального полигона, бывшего здания МХАТа, Пока что потрясали клюками и разворачивали плакаты крикливые старушки до да пенсионеры. Затем подошли группы взъерошенных интеллигентов с их лозунгами о великой русской культуре, которую нельзя топтать. Подошли женщины из комитета защиты детей. Толпа стала плотной. Между отдельными группками уже трудновато протискиваться к центру виртуальной жизни. Так полуофициально называли свое детище хозяева концерна. И еще через четверть часа Олег заметил на бульваре тяжелые грузовики. На платформе привезли утяжеленный бульдозер. Он тут же начал каракатисто сползать по откинутой платформе. «Ого!» — заметил мрак. «Серьезные ребята!» Олег покачал головой. «Вы что же, намерены стену бодать?» «Иначе не получится», — объяснила Виктория. «Здание строилось в расцвет советской власти, так что стены толстые, надежные, приспособленные выдерживать удары танковых снарядов. Двери достаточно узкие, тяжелым грузовиком не пробьешь». Как взламывали входы в Останкинскую башню. Ну и такая возможность предусмотрена. Олег кивнул. Строители все предусмотрели. Театр строили на возвышении. К нему нужно подниматься по ступенькам. Грузовик по ним не пустишь. Но даже если заехать сбоку, со стороны стоянки, то все равно площадка слишком мала, чтобы развернуться. А удар в стену поскользящий просто отшвырнет сам грузовик. Как конь копытом отшвыривает кусачую собаку. Но даже для такого удара не разогнаться. Места нет. Бульдозер сполз на землю. А в это время на другой стороне здания раздались крики, звон битого стекла и стошные вопли. Взвилось пламя коктейли Молотова. Немногочисленная группа ОМОНовцев двинулась в ту сторону, разрезая толпу как ножом. Однако, если сперва их пропускали достаточно охотно, то возле служебного входа в центр, где шел отвлекающий штурм, зажали в тиски, полетели камни. Пенсионеры с дикими криками молотили палками по головам служителей порядка. Мрак передернул плечами. «Не знал бы», — признался он, — «что там только отвлекают. Решил бы, что на полном серьезе. Сколько же злости у людей накопилось». «А они на полном серьезе», — объяснила Виктория. «Все группы действуют по своим сценариям. Общий план неизвестен никому». Олег сказал невесело. «Тем более конечный результат». Мрак поинтересовался. «А каков конечный результат?» Виктория заколебалась, но Олег кивнул успокаивающе. «От нас не бывает. При желании мы все можем прочесть в секретных файлах, Виктория, но не делаем потому, что связаны все той же работой, теми же обязанностями. Той же моралью, наконец!» Она ответила с большой неохотой. «Погибнет около 400 человек. и замоновцев пострадают 20-30». «Немного», — заметил Олег. «Не самых лучших послали?» «Да», — призналась она. «Лучших надо беречь. А сюда из самых небоеспособных частей, которым в результате комбинации на два месяца задержали зарплату, плюс прошел слух о лишении ряда льгот и резком сокращении штата. Так что многие из них не просто сочувствуют штурмующим центр, но и тайно потворствуют». Бульдозер неслышно полз со стороны стоянки. На ходу поднял щит, Видно было через стекло кабинки, как водитель выжил полную скорость и откинулся на спинку сидения. Перед ним послушно разбежались. Здесь действует группа А, наиболее подготовленная. Ей поручено проделать брешь в стене, а затем можно и отступить, пропуская вовнутрь разгневанных пенсионеров, школьных учителей, активистов сохранения озонового слоя и просто любителей постучать обрезками железных труб по дорогой аппаратуре. Донесся глухой удар. Олегу почудилось, что огромное здание, похожее на красноватую глыбу гранита, содрогнулось. Но, конечно, только иллюзия. Для такого здания это не больше, чем укус комара. На противоположной стороне центра завязалась ожесточенная потасовка. Демонстранты старались прорваться в узкий служебный вход, но изнутри закрылись наглухо. ОМОНовцы, наконец, протиснулись и, закрывшись щитами, начали методично раздавать щедрые удары дубинками, не глядя, кто перед ними. Хилая старушка, дряхлый пенсионер с клюкой или такой же крепкий парень в пятнистом костюме. После третьего удара часть стены вмялась. Пробежали трещины, а после четвертого покрылась изломами, как черными молниями. Выпал квадрат. Прошел бы локомотив. Глыбы рушились с тяжелым треском и гулом. Кого-то сразу придавили. Люди со свирепыми криками прыгали на щит бульдозера и устремлялись в пролом. Водитель... Судорожно орудуя рычагами, поспешно подал могучую машину назад. В черный пролом грозным потоком устремилась ревущая толпа. Мрак сказал хмуро, «Погибнет 400 Да их только в давке с полтыщи задавится». «Это тебе не ходынка», — заметил Олег. «Там внутри сразу по залам, моих великое множество. Особой давки не будет». Виктория взглянула на него с уважением. По нашим подсчетам, из штурмующих погибнет не больше сорока человек. От 30 до 40 А все остальные игроки, они сейчас в трансе, защищаться не могут. А когда врываются вот такие, с обрезками труп в руках, то сперва бьют игроков, и потом уже по аппаратуре. «Ага», — сказал мрак, понимающий. «А когда же погибнут эти тридцать-сорок?» «При отступлении», — пояснила Виктория. «Когда начнется пожар». «А начнется?» Олег хмыкнул. Мрак ощутил, что сморозил глупость. Но кто же откажется поджечь лагерь врага? Но там шесть этажей. Кто-то начнет поджигать на четвертом раньше, чем побьют и разгромят шестой. Так что оттуда, если не задохнуться, будут прорываться через пламя, спотыкаясь в дыму о разломанную аппаратуру, путаясь в проводах, попадая под высокое напряжение. Мрак огляделся по сторонам. Но милиции в самом деле маловато. По идее, должны бы сейчас прибыть дополнительные отряды. «За пять минут до штурма, — сообщила Виктория, — пришло сообщение о готовящемся побоище между фанатами «Спартака» и «Торпедо». Там на пустырь в самом деле прибывают большие массы молодежи. Но это, понятно, всего лишь отвлекающий маневр. Немногочисленная охрана была смята, как будто эти дюжи парни в бронежилетах и с дубинками оказались из картона. Начальник караульной службы, единственный вооруженный автоматом, успел взять его на изготовку, но не решился нажать на спуск. В первых рядах ворвавшихся узнал Валентину Петровну, преподавателя литературы и его классного руководителя, которую он всегда безмерно уважал. Двое подчиненных выхватили пистолеты, но, видя бездействия начальника, тоже не решились выстрелить. Хотя потом, когда их смяли, один трижды нажал на курок, и пули ушли в мраморный пол. Рикошетом ранили троих, что вызвало дикий взрыв ярости. Охрану отшвырнули, а толпы, врывающихся через пролом, растоптали их. Размазали по всему полу, как студень. По двенадцати лестницам наверх хлынули такими плотными потоками, что был риск обвалиться. Затем оттуда раздавались победные крики, удары железа по железу, стоны раненых и умирающих. Из автомобиля, сделав стекла и стены прозрачными с этой стороны, они рассматривали все так, словно сами находились там среди штурмующих. Олег видел, что и Виктория стиги благодаря компьютеризированным очкам видят все подробности. Тигги вздрагивает и морщится, наконец вовсе отключила дисплей, а Виктория всматривается с холодным беспристрастием профессионала. Мрак поморщился, враждебно посмотрел на Олега. — Как хорошо, что я все-таки не стратег. Олег огрызнулся. — Скажи, как покойно! — Хорошо, — отрезал мрак. Ну да, голова в песок, а отбиваются пусть другие. Эх, Мрак, ты же самый сильный среди нас. Мрак сказал зло. Я привык рисковать собой, а не другими. Да знаю, знаю, что скажешь. Но что поделаешь, вот Виктория готовый стратег, а я нет. Хотя у меня вроде бы опыта побольше. Должен бы ко всему присмотреться, ко всему привыкнуть. Научиться смотреть на это мельтешение, как на дрозофил. Олег сказал на скоростном языке радиолуча. «Потому-то и нужен ты, мрак, чтобы нас с Викторией не занесло куда-то чересчур. Ты же видишь, она даже...» Он замялся в поисках слова. Мрак закончил. «Бесчеловечнее?» «Это слишком», — ответил Олег с неохотой. «Но она действительно готова отбросить многовато из человеческого. Я опасаюсь, что вместе с человеческим готова стряхнуть и человечность. Если только человеческое хрен с ним, но человечность отбрасывать рискованно». потому что человечность, она не совсем человечность. А что? Мне кажется, ответил Олег в затруднении, что человечность что-то вроде универсального закона. Сам человек даже и ни при чем. Не он ее создал, он ее всего лишь открыл, как закон гравитации или термодинамики. В других мирах она тоже наверняка есть, разве что зовется как-то иначе. Человеков нет, а человечности есть. Мимо машины пробежало несколько подростков. потрясая обрезками водопроводных труб и прутьями арматуры. Олег заметил, что трубы и прутья нарезаны аккуратно. Все примерно одной длины, как раз так, чтобы легко замахиваться и крушить, чувствуя свирепую радость в руках и во всем теле. Их вел крепкий поджар и мужчина. Один из подростков швырнул огрызок банана в сторону шикарной машины, но мужчина рявкнул, подросток втянул голову в плечи и ускорил бег. Мужчина взглянул в сторону машины с затемненными стеклами виновата, мол, простите, дурачки, я ему сам всыплю. Они перебежали бульвар и тоже исчезли в проломе. Мрак задумался, пытливо посмотрел на Олега, на Викторию, спросил вслух, а после этой умело проведенной операции что-то еще планируется? Виктория ответила ему таким же внимательным взглядом. «Дорогой мрак, я чувствую ваше сдержанное неодобрение, но вы сами можете проверить наши расчеты. если бы мы не выпустили пар вот в этой стычке? Нифига себе стычка! То уже на следующей неделе погибших было бы в 7-8 раз больше. И то при условии, что все удалось бы предусмотреть и вовремя локализировать распространение недовольства. При этом пришлось бы задействовать весь наличный состав милиции, стянув его в одно место, благодаря чему в остальных районах города количество преступлений бы возросло. Мрак вскинул руки, сдаваясь. «Хорошо, хорошо, я же не говорю, что вы не правы. Я просто сказал, что я солдат, так и не дослужившийся до генерала. Я никогда не смогу посылать других на смерть, а сам буду лезть во все опасные дыры. Но это не значит, конечно, что я прав и что генералы должны идти впереди наступающих войск, помахивая пистолетиком и пощелкивая стеком по голенищу. Чем-чем? Стеком!» Повторил мрак и добавил наставительно. «Это чем-чем?» «Больше подходит, если бы я сказал, что пиво лучше пить с раками. Стэк — это такой гибкий хлыст». Олег спросил. «Виктория, мне кажется, в связи с напряжением в обществе планируются еще акции». Она заколебалась, посмотрела на мрака. Голос ее чуть дрогнул. «Не знаю, можно ли говорить. Вы допущены к секретам, но у каждого ведомства свои тайны. Словом, по моим рекомендациям принято к осуществлению еще две операции». Ближе к концу месяца, когда на заводах выдадут зарплату, а стипендия даже самых бережливых студентов истощится, они будут сидеть за книгами. «Хорошее решение», — буркнул Мрак. «Студентов надо беречь». «По возможности», — холодно уточнил Олег. Подбодренная, она заговорила чуть более живым голосом. «Запланировано два захвата исламскими фундаменталистами крупнейших концертных залов. Только на этот раз группам спасения помешают намного больше, ибо сейчас сотни другая погибших никого не взволнуют. Нужны настоящие взрывы, обвалившиеся здания, горы трупов, как это эффектно и умело сделали с голливудским размахом и по сценариям лучших специалистов по эффектам в США. Падающие, как в кино, две самые высокие башни. Груда обломков, кричащие жертвы, сбивающиеся с ног спасатели. Сладкий шок по всей стране, мол, какой ужас! Но мы-то счастливчики, мы все живы. Мрак заметил саркастически. Но вы тоже, сценарист, и вижу прекрасный. Все еще сердитая, она возразила неприятным голосом. Думаете, я прямо ликую, когда рассчитываю такие операции? Но если напряжение в обществе растет, и если взрывы неизбежны, повторяю, при существующем порядке вещей неизбежны, то нечеловечнее ли вот так выпускать пар, чем ждать, когда взорвется котел? И тогда жертв будет в тысячи раз больше. Олег буркнул. Виктория, мрак уже сказал. Он солдат потому, что увиливает от неприятных решений кого-то посылать на смерть. А приходится, продолжила она все тем же неприятным голосом. Задача наша, как ни странно, самая гуманная – минимизировать потери. Первое – спасти ученых, высокие технологии, институты и лаборатории, деятели культуры – Если надо кем-то пожертвовать, то пусть гибнут те, которых не жалко, давайте скажем честно, положа руку на сердце, или тех, кого менее жалко. При всех этих многочисленных взрывах и захватах заложников на самом деле гибнут не самые ценные для общества люди. Посмотрите списки погибших за последние 30 лет, начиная с падения двух башен в Нью-Йорке и захвата заложников в норд -Осте. Их около 7 миллионов, но есть ли там крупные деятели науки, культуры, искусства? Ни одного. Зато наркоманов в 19 раз больше, чем по стране и миру. А что, взорваны крупные кинотеатры? Так все застраховано. Все в частных руках. Бизнес мгновенно восстановит краша прежнего. Из бюджета не потребуется ни рубля. Так же точно восстановит и этот виртуальный мир за счет страховых компаний. Это научные центры пришлось бы нам восстанавливать самим. Так что против них никаких акций не планируется. Уж мы их держим под плотной опекой. Мрак сказал с неприязнью. «А если самодеятельность?» «Присечем заранее», — ответила она твердо. «Вы недооцениваете контроль над обществом». «Или вы просто проверяете меня?» Олег вмешался. «И то, и другое. Думаю, мрак просто лезет в бутылку. Выбрал с самым узким горлышком и лезет. Лезет. Пищит, но лезет». Из выбитых окон многоэтажного здания виртуального полигона потянуло дымком. А потом сразу отовсюду, как будто взрывом, выбросило черные клубы огня. Олегу почудилось, что услышал крики заживо сгораемых людей. Мрак внимательно посмотрел на Викторию. «Меня ничто не пугало, знаешь. Но вот сейчас страшат эти современные тенденции. Кофе без кофеина, сигареты без никотина, вино без алкоголя, секс без партнера, человек без души...» Олег сказал мягко. «Разберемся, мрак. Разберемся. Точно?» «Стараемся разобраться», — поправил себя Олег, обернулся к Виктории. «Какие у вас планы на сегодняшний вечер?»